И он понимает, наконец. А о ясновидении упомянул я не случайно. Бывало не особенно часто, но бывало, что, увидев действительно живого автора письма, узнавал в нем тот ясный в воображении образ. И узнавал не только в духовно-душевной сути, а в телесной яве. В этом любопытная особенность подлинно-исповедального письма, если, конечно, читать его сосредоточенно. Человек выходит из него, как Минерва вышла из головы Юпитера. Завершенно и отчетливо, пластично до мелочей, ну, складок на одежде. Вот и об авторе этого письма я расскажу, будто бы был у меня он сам, хотя я никогда не видел его и, должно быть, не увижу потому что оно без подписи. Эффект непосредственного общения усилился тем, что письмо по ритму напоминало живую речь. Он вошел ко мне поздно вечером. Письмо я вынул, возвращаясь с работы. Извинился, что побеспокоил. Я первый раз пишу незнакомому человеку, отрывая вас от дел или от минут отдыха, но у меня немаловажное сообщение. Однако, чтобы вы поняли его именно в смысле важности, вам надо выслушать, наберитесь, пожалуйста, терпения, историю моей жизни. Мне 25 лет. Я улыбнулся, не курю и не пью. Застенчив. И с детства люблю читать. Он сидел передо мною в сумерках осеннего дня, когда читатель читателя рассматривать лицо собеседника можно лишь с явным напряжением, узкоплечий, сутловатый, с коротко остриженной головой, с замершими на коленях ладонями сидел с той потаенностью застенчивого человека, которая особенно сильна у людей, решившихся на непривычную откровенность». Мне 25 лет. Говорят, что у меня золотые руки. Я все умею делать. Говорят, что я мог бы зарабатывать колоссальные деньги. Но я их не зарабатываю, хотя не ленив. Все мое богатство — книги. Ну и библиотеки большой у меня нет. Потому что я живу в общежитии. У меня нет никого из родных. Мое детство дом и интернат. Но ну нет, я совсем не типичный деддомой, не типичный в смысле жизнестойкости. Наверное, не в каждой семье ребенок получает столько тепла, понимания, сколько получал я или мы в Деддоме. Я рос в Деддоме в то время, когда был открыт Корчик. Мои воспитатели обожали его, и все делали по корчику. И, насколько мне известно, из стен нашего деддома вышло немало душевно сильных людей. Я не получился. Не из-за корчика, нет. Когда я сегодня анализирую мое воспитание, то вижу его основной порог не в том, что было чересчур много доброты, а в том, что было чересчур много оптимизма. Была бездумная и безрассудная вера в неминуемое, в фатально неизбежное торжество доброты, даже шире, добра в любой ситуации. И доброта — хорошее качество, и оптимизм — хорошая вещь. Но вот в сочетании «Они могут родить что-то страшно незащищенное, вроде меня». Я... Он опять улыбнулся, застенчиво робко. Подавал большие надежды. Неплохо учился. Хорошо рисовал. У меня был красивый почерк, который восхищал моих учителей. И товарищи меня уважали, даже любили за недетскую серьезность справедливость, строгость, но, товарищи, честно говоря, было у меня мало.